Глава девятая. В редакцию я все же немного опоздал. Вахтер Пинченко улыбнулся. «Вас Колесников искал!» «Спасибо, тогда сразу к нему и побегу». Через минуту я постучал в дверь и вошел в кабинет шефа. Рядом с Колесниковым сидел отец. Главред кивнул. «Олег, сегодня поедешь с журналистом Сафоновым в Ленинск, в служебную командировку». «Ну вот, наконец появилась возможность близиться с отцом!» «Машина заправлена». Интересовался Колесников. «Полный бак». Главред посмотрел на отца. «Сережа, не тяните, выезжайте прямо сейчас. Завтра вечером у меня должен быть полный материал по этому делу. Думаю, уже в пятницу опубликуем». Вскоре мы мчали по проспекту, отец молчал и делал быстрые пометки в блокноте. «Сергей, а что за срочное задание?» Позавчера на меня вышел информатор, который слил интересную информацию. В стране сейчас сухой закон. А на консервном заводе в Ленинске местные деятели недавно открыли нелегальный мини-спиртзавод, представляешь? Это не какой-то самогонный аппарат, а целый заводик. Их уже накрыли? У Колесникова в Ленинске опер знакомые. Мы вчера в милицию информацию слили. Этой ночью они хотят навестить подпольный завод, так что мы будем свидетелями и даже участниками. Сергей. А в Быковский район зачем ты ездил? На прошлой неделе поймали шайку, воровали алюминиевые провода с линии электропередач, их даже прозвали «электрики». Набрасывали стальной прут на линию электропередач где-нибудь в степи, линия отключалась от релейной защиты, эти деятели на тракторе оперативно снимали несколько пролетов и уезжали еще до прибытия аварийной бригады. Через 3-4 дня такая же история повторялась в другом месте. Всего около 10 эпизодов. У них все было четко налажено, даже имелась плавильная печь, в которой они переплавляли провода в алюминиевые чушки и сдавали в Казахскую республику. А попались эти жулики случайно. С турбазы поздно вечером возвращались ребята-спортсмены. В степи у них сломалась машина, и они стали невольными свидетелями хищения. Понятное дело, вся банда, пять человек, включая тракториста, уже через час была доставлена в РОВД. Многие, не совсем целые, сдуру, попытались оказать сопротивление спортсменам. Я подумал, все это как-то мелко. Кража проводов, подпольный мини-завод. Наверняка отец вскоре раскопает что-то более серьезное, за что неизвестные уроды отважились пойти на крайне жестокие меры. Хотя даже небольшой спиртзавод. Мог приносить хороший доход, и подпольные бутлегеры могли впоследствии отомстить. «В начале августа пару дней пришлось пожить на полевом стане», — вздохнул отец. «Не представляешь, в каких условиях люди пашут на уборке, с зари до заката, под солнцем и в пыли. И так полтора месяца напролет. Вот про кого нужно писать в газетах, а не про жуликов и воров». Но, к сожалению, читателю это совсем не интересно. Я думаю, люди сейчас какие-то мелкие стали, меркантильные, жадные, думают только о своей шкуре, как приодеться и пузо набить. Ты прав, Олег, измельчал духом народ. Возьмем, к примеру, хоть нашего земляка, меряя его из камышины. Ноги у человека ампутировали, казалось, все. Твоя война закончена, ты инвалид. Однако человек на протезах научился не только ходить, но снова летать на истребителе и бить врага. Вот оно, истинное величие духа, широта русской души. Людей раньше лепили, будто из железа и стали. «Сергей, а зачем ты ездил на уборку, если занимаешься криминальными новостями?» Отец вздохнул. «На полевом стане криминальная история произошла». Повариха загуляла с молодым бригадиром, комбайнер узнал, вечером обоих положил из дробовика, а после себе пулю в лоб пустил. Девчонка пятилетняя, сиротой осталась. Да, печально, а откуда у комбайнера дробовик? Это загадка, в милиции обещали выяснить, но пока молчат. «Настоящий вестерн, полевой стан, измена, дробовик и групповое убийство. Тарантино отдыхает». «То?» «Режиссер такой американский». «Не слышал. А вообще, смотрю, ты прямо фанат американского. Джинсы он носишь». «Фильмы американские мне и вправду нравятся. Хотя бы «Терминатор» чего стоит». Отец ухмыльнулся. «Смотрел. Особо не впечатлило». Актер этот накачанный, как бройлер. Арнольд, между прочим, он фанат нашего штангиста Юрия Власова. Вот Власова я уважаю. Сильный мужик. Еще когда в школе учился, видел по телевизору, как он на открытии Олимпиады в Японии. Советское знамя нес на вытянутой руке. С тех пор такая традиция и пошла. А я читал плакат с Власовым, висел в комнате у молодого Арнольда. Его отец настойчиво заставлял снять плакат с русским штангистом. В молодости он был ранен, под Ленинградом. Воевал на стороне фашистской Германии. Они даже поссорились. Ну, а Арнольд так и не снял плакат. «Не думаю, что это правда», — вздохнул отец. «В капиталистических странах все устроено иначе. Кстати, Олег, в Ленинске моя старшая сестра Наташа живет. У нее остановимся. Нечего в местной гостинице клопов кормить». «Хорошо. Олег, сколько тебе лет?» «Скоро 39. «Ого, да ты, оказывается, древний как мамонт. Я почему-то думал, мы ровесники. Женат?» «Женат. Двое детей». Наташка три года как развелась. «А ведь говорил ей, кому ты с двумя детьми будешь нужна, не торопись разводиться». Наташкин бывший муж сейчас в Надыме. Недавно снова женился, алименты присылает. «А чего развелись?» «Видите ли, чувства у нее охладели». Ну, закладывал Вадим по пятницам. А кто не закладывает? Тем более он сварщик, работяга. Интересные все же люди. Двоих парней заделали. А через семь лет чувства охладели. Я знал, что тетя Наташа все же выйдет замуж второй раз за местного военкова. Но позже, когда сыновья уже будут взрослыми и покинут родной дом. Мы уже проезжали мост через Волгу. Олег, если честно... Чего в редакцию пришел? Платят ведь копейки. Дело вовсе не в деньгах. А в чем же? Жить нужно, интересно. Вот сейчас я вашего брата-журналиста вожу, узнаю что-то новенькое, а деньги — дело наживное. Отец усмехнулся. Кстати, у Еремея язык без костей. Он уже растрепался в отделе, что ты открыл видеосалон. Думаешь, что еще я делаю? Поживем, увидим. Пожал я плечами. Сергей, а ты женат? Уже семь лет. Моя жена Юля – красавица и хозяйка. Сыну Вите пять лет, не поседа, весь в меня. А скоро прибавление ждем. Думаю, будет девочка. Хотя Юля считает, что мальчик. Сергей, а ты кого хочешь? Хоть мальчик, хоть девочка. Какая разница? Это же мои дети. Родная кровь. Я чуть не прослезился. Какая же сука не дала человеку увидеть родившегося ребенка? Кровь из носа, но я просто обязан спасти отца. Сергей, все хотел спросить. Почему ты выбрал профессию журналиста? И почему решил писать о криминале? Отец сразу стал серьезным и будто погрузился в далекие воспоминания. Он ответил не сразу. В 1966 году это было. Я тогда в шестой класс ходил. Мы в Кировском районе жили, в частном секторе. Однажды утром спешили с другом Никитой в школу. Из подворотни на огромной скорости выскочила машина. Я успел увернуться, а Никиту после сильного удара подбросило будто большую куклу. До сих пор помню страшные пятна крови на ветровом стекле. Машина остановилась. Сразу подбежали взрослые и не пустили меня к другу. Только на следующий день я узнал, что Никита умер мгновенно. Водителем был Теряев первый секретарь обкома. Он был трезвый, но спешил на работу и несся на скорости больше 90. Его водитель в тот день отпросился. Родителям Никиты предлагали большие деньги, чтобы замять дело. Но его отец, Виктор Валентинович, наотрез отказался. Он был журналистом, и когда в местной газете не стали печатать статью о Теряеве, Виктор Валентинович поехал в Москву. Он дошел до председателя КГБ и добился, чтобы Теряева все же посадили. А статью напечатали уже в центральных газетах. В ходе следствия выяснилось, что был еще один подобный случай год назад. Теряев тогда тоже был за рулем и сбил мальчика. Тот мальчик выжил, но остался инвалидом. «Тогда меня потрясла эта история». А что, если бы отец Никиты оказался не журналистом, а простым рабочим или инженером? Чиновник-подонок так и продолжал беззаботную жизнь. Писателей называют инженерами человеческих душ. Но ведь и журналисты сродни писателям. А вообще считая журналистику одной из важных сфер социума. Именно мы проецируем общественное самосознание. И думаю, сила средств массовой информации с годами будет только расти. Ну а почему я выбрал криминальный отдел? Да чтобы показать читателям темные стороны нашей жизни, грязь и негатив. Все это поскудство и мерзость, которая часто таится в душе не только у преступников, но и вполне положительных на первый взгляд гражданских. А по какой-то мере, хоть это и пафосно звучит, каждый журналист в нашем отделе считает себя борцом со злом. А зло и добро в жизни иногда так переплетаются, что толком и не разобрать. Вздохнул я. Отец удивленно взглянул на меня, но ничего не ответил. В детстве я каждое лето ездил к деду Саши в Покровку, но в Ленинск к тете Наташе приезжал всего раза четыре. Тетка всегда казалась строгой и требовательной, ругала даже за малейшую провинность. Да и сыновья погодки, Васька и Вадька, намного старше. Когда я закончил первый класс, Васька уже завершил восьмилетку, а Вадя седьмой класс. Помню, они всегда трепали мне уши и норовили втихаря тихоря со щелбан или влепить жопник. Одним словом, хулиганы. Вадя действительно стал настоящим хулиганом, даже пару лет отсидел на малолетке за драку. Но со временем остепенился и даже открыл собственную лесопилку. Василий закончил политехнический институт и в 34 года стал начальником местного ЖКХ с интригующим названием «Оптимист». Небольшой Ленинск запомнился ароматными абрикосами и сладкими яблоками, старинными домами купцов конякиных, огромными вязами и тополями и, конечно, рехкой ахтубой с ласковыми песчаными берегами. Тетя Наташа жила недалеко от реки, и Вадя с Васькой частенько бегали рыбачить. Когда мы приехали в Ленинск, первым делом заскочили в местное РОВД. Пока отец ходил в милицию, я сидел в машине и любовался на старинное здание из красного кирпича. Бывшую дворянскую усадьбу, где в настоящее время располагался дом пионеров. На улочках совсем мало прохожих. Даже машины приезжали редко. Тихая и спокойная нега провинциального городка. Вскоре отец вышел из РОВД. «Олег, встречаемся с милицией в промзоне в половине первого ночи, а сейчас поехали к сестренке». Я кивнул, завел машину и, проехав по центральной улице Ленина, свернул на Фрунзе, где жила тетя Наташа. «А откуда ты адрес знаешь?» – удивился отец. «Да я не знаю, просто так свернул». Олег, вон дом Наташкин с зеленым полисадником. Через полчаса мы обедали под большой раскидной яблоней. Тетя Наташа, коренастая и миловидная, с легким прищуром темно-карих глаз, разлила густой наваристый борщ по тарелкам и подсела ближе ко мне. Вам сметанки положить? Можно. А где ваши мальчишки? Рыбачат. Ну, сейчас одна мелочь попадается. Только котов и кормят старого сарая сидел упитанный рыжий кот с облезлым ухом. Наверняка поджидал свежий улов. «Сестренка, принеси холодного кваску», — попросил отец. «А я не делала. Сережа, я вам лучше чайку поставлю». Когда тетя Наташа ушла в летнюю кухню, отец кивнул на огород. «Смотри, на грядках не травинки, хотя Наташка с работы каждый день в седьмом часу вечера приходит. Она начальником Раяно трудится». Я показал на покосившийся пролет забора. «В доме все равно мужик требуется». «Вот и помоги, Олег!» — улыбнулся отец. «А мне после обеда со статьей нужно поработать». «Я действительно решил помочь», — спросил у тети Наташи лопату, отыскал две старых двухметровых трубы за сараем. Тетя Наташа сбегала к соседке, принесла пол ведра цемента и песка. Я вырыл ямки, установил столбики, замесил раствор и залил. На все ушло чуть больше часа. «Вот спасибо!» — вздохнула тетя Наташа. «Я вам пол-литра передам. Как поедете?» «Даже не думайте. К тому же я совершенно не пьющий». «Олег, вы меня удивляете. А пойдемте я вам нашу речку покажу. Знаете, какие здесь места замечательные!» «Пойдемте!» — пожал я плечами. Мы прошли ухоженные грядки в огороде и вышли через заднюю калитку. Когда пробрались через тополиную рощу, вскоре вышли к песчаному косогору. Внизу серебрилась буйная ахтуба. Вдали у красной водозаборной башни на больших серых камнях рыбачили мальчишки. Наверняка среди них и Вадя с Васькой. «А вы женат, Олег?» – спросила тетя Наташа. «Уже 15 лет. Дети, наверное, уже большие. В младших классах. А я в разводе уже три года». «Знаете, вы удивительно похожи с моим братом. Просто невероятное сходство. Мне уже говорили об этом в редакции. Такое иногда бывает». Тетя вздохнула. «Да, моим мальчишкам тоже нужен отец. А в нашем городке найти достойного мужчину практически невозможно. Одни тунеядцы и алкоголики, более-менее приличные, давно женаты». «Может, вы просто ставите высокие планки, тетя Наташа?» Последняя фраза вырвалась у меня невольно. Тетка побледнела и нахмурилась. «Почему вы назвали меня тетя Наташа? Я ведь даже младше вас!» «Извините, вырвалась как-то случайно. Вы просто удивительно на мою тетю похожи. И зовут ее тоже тетя Наташа». Похоже, родственница обиделась. Она прикусила губу и кивнула. Пойдемте до мной, Олег. Что-то настроение совсем пропало. Когда мы вернулись во двор, в калитку вбежала разгоряченная пожилая женщина. Наташка, быстрее скорую вызывай! Что случилось, тетя Надя? Федя с крыши упал, лежит и не дышит. Тетя Наташа пулей влетела в дом. Я попытался успокоить взволнованную женщину. Не волнуйтесь, давайте я посмотрю вашего мужа. А вы врач? В некотором роде. «Пойдемте быстрее!» Я поспешил вслед за соседкой. Отец увязался следом. Под небольшим сараем без сознания лежал мужчина, раскинув руки. Лис Шифера вздумал поменять!» пробормотала женщина. «Говорила, обожди, пока Ленька из города вернется!» Я нагнулся и пощупал пульс. Посмотрел зрачки. Человек был без сознания. Голова пробита справа, но рана небольшая. Требовалась срочная реанимация, и счет шел на секунды. Я быстро расстегнул рубашку пострадавшему и нанес предкардиальный удар. Соседка удивленно охнула. Быстро прокачал грудь, приоткрыл посиневшие губы и сделал два вдоха. Через четыре цикла пульс все же появился. Дрогнули веки, и мужчина медленно приоткрыл глаза. «Не вставайте, сейчас скорая приедет». «Как же так?» — тихо пробормотал сосед. «Наверное, я оступился». Пока он лежал, я осторожно ощупал руки и ноги, позвонки. Переломов не было. Наверняка мужчина потерял сознание от удара головой. Но он ударился, когда приземлился на ноги от амортизации при падении. Если бы упал головой с трехметровой высоты, уже некого было реанимировать. Все же повезло мужичку, даже ноги не сломал. А ты, Олег, оказывается, еще и врач? удивленно пробормотал отец. К калитке подъехала скорая помощь. Я вспомнил, что больница совсем рядом. Во двор быстро вошел коренастый медбрат и худощавая, востроносая медсестра. Носилки принесите! произнес я. Переломов нет, но был удар головой, даже потерял сознание. Медбрат склонился над пострадавшим и посмотрел красное пятно над животом. Вы что? «Делали предкардиальный удар?» «Нужно было запустить сердце». «Но вы ведь не врач?» «Нет, но имею некоторый опыт. На работе проходил курсы реанимации». «Да вы с ума сошли!» взвизгнула медсестра». «А если бы сделали еще хуже? Если со здоровьем пациента будут осложнения? Мы обязательно сообщим о вас в правоохранительные органы». «Сообщайте», — кивнул я. «Когда пострадавшего увезли в больницу, мы вернулись во двор тете Наташи». — Зря они на тебя наехали, — пробормотал отец. — Возможно, ты соседу жизнь спас. Знаю полно случаев, когда скорая вовремя не успела доехать. С ним все будет хорошо. В калитку вошли Васька с Вадиком. — Здравствуйте, дядя Сережа. — С дядей Олегом тоже поздоровайтесь, — нахмурилась тетка. — Здравствуйте, — пробормотал Васька. Вадик высыпал перед рыжим котом несколько полосатых оконьков. Кот недовольно покосился на нас и с урчанием набросился на рыбу. «Так, пацаны, идите гостинцы принимать!» — улыбнулся отец. Мальчишки мигом выстроились перед дядей. Отец важно достал из кармана и протянул каждому по модельке машин. Вадику досталась милицейская, Ваське — военный УАЗик. Пацаны поблагодарили и быстро умчались в дом. Отец посмотрел на тетку. «Наташа!» «Мы пораньше ляжем отдыхать. В половине девятого. В полночь нам нужно выезжать на задание». «Сережа, а что у вас за дела по ночам?» «Банду «Черная кошка» будем брать, слыхала?» «Да ну тебя с твоими шуточками!» Я посмотрел на отца и только сейчас заметил над его головой чуть заметное темное облачко. «Да нет, быть такого не может!» «Трагедия случилась 6 октября». «А сегодня только 16 сентября, но в любом случае нужно смотреть в оба».